Глава 5. Я не считала правильным отправляться в Германию, не пообщавшись вначале с Альбертом Гайслером или с тем, кто скрывался под его именем. Ведь существовало лишь два варианта. Либо Гайслер уже улетел два дня тому назад в Германию, либо нет. И как бы там ни было, человек, занимающий сейчас номер ВТ либо гемии, обязан быть в курсе дела. Я ехала на своем Ситроэнне на улицу Огородную, 33-Б, где находился парк-отель Богемии. И очень надеялась на то, что мне удастся перехватить Альберта Гайслера уже сегодня. Мельников, подлец, так и не позвонил. И я думала, что он либо забыл уточнить все в аэропорту, либо он, ничего не добившись, просто махнул на мою просьбу рукой. Людмила Захарченко встретила меня в холле. И вид у нее был таинственный. — Он пришел! — торжественно шепнула она мне на ухо. — Сидит в своем номере, от обеда отказался. Ужин просил подать ему прямо туда. Я велела охране на всякий случай за ним приглядывать. Что будем делать, Таня? — Ты прямо становишься моей правой рукой! — усмехнулась я. Это мне нужно поломать голову, что делать? — Послушай, Таня... Людмила еще больше понизила голос и заговорила серьезно. Ты меня тоже пойми правильно. У тебя свои игры, а у нас свои интересы. Это ведь тебе известно, что происходит, а я-то не в курсе. Кто он такой, этот Альберт Гайслер? А вдруг он убийца? Зачем нам такой расклад? Это же удар по репутации отеля. В Багемии скрывается преступник. Подожди, а при чем тут я? Не поняла я. Ты так говоришь, словно это по моей вине Альберт Гайслер появился у вас в отеле. Не забывай, что он живет здесь дольше, чем я. И я просто случайно обнаружила этот факт. Я и сама еще ничего о нем не знаю. Я вовсе не пытаюсь тебя в чем-то обвинить. — нервно сказала Людмила. — Наоборот, я хочу тебя попросить, чтобы ты разобралась с этим вопросом как можно скорее. Нам совсем невыгодно находиться в таком подвешенном состоянии. Если этот кайслер — добропорядочный гражданин, тогда, слава Богу, пусть живет себе здесь хоть до конца жизни, лишь бы платил исправно. А вот если нет, то лучше бы его поскорее убрать отсюда. Причем. — Как-нибудь потише. Ни к чему это афишировать и волновать других жильцов. — Я готова предоставить тебе любую помощь, — горячо пообещала Захарченко. — Можешь рассчитывать на охрану или прочий наш персонал, если понадобится. — Спасибо, — кивнула я. — Кстати, на какой срок он снял номер? — Пока что он оплатил за десять дней вперед. «Вот как?» – протянула я. В некоторые звенья моей версии это вполне вписывалось, а каким-то явно противоречило. Словом, пока что ничего так и не прояснилось. Необходимо было как-то сподвигнуть Гайслера на откровенность. Он уезжал отсюда на такси, осведомилась я у Людмилы. «Да», – подтвердила она. «Ты можешь поговорить с водителем?» Он тебе скажет, куда именно возил гайслеры Разумеется, я же представитель администрации, заверила меня Захарченко. И я, удовлетворенно кивнув, попросила ее отвести меня к этому таксисту. Мужчина средних лет сказал, что он возил Гайслера на улицу Верхнюю. Тот вошел в подъезд девятиэтажного дома. Пробыл там около двух часов, а затем вышел вместе с какой-то женщиной. У дамы был немного расстроенный вид, хотя шли они под руку. Потом женщина пошла к остановке, а Гайслер вернулся в машину и распорядился отвести его обратно в отель. Все. «Женщина?» – очень заинтересовалась я. «Как она выглядела?» «Ну, лет двадцати пяти или, может, тридцати», – наморщил лоб водитель. «Худенькая». В пуховичке розовым. Вот это? Я достала фотографию Ирмы Лингард и протянула ему. Таксист внимательно всмотрелся в ее черты. Нет, вроде бы не она, протянул он. Что значит вроде бы? Вмешалась Людмила. Вы не видели ее лица? Она, во-первых, далековато от меня была. Слегка ввешенно принялся объяснять таксист. Во-вторых, в шапке а она пол лица закрывала. В-третьих, я и не думала ее запоминать. Мне таких указаний не давали. «Хорошо, хорошо», — успокаивающе сказала Людмила. «К вам никаких претензий». «Больше Гайслер ни с кем не встречался?» — спросила я и, получив отрицательный ответ, пошла обратно к гостинице. Захарченко двинулась следом за мной. Холли, я обратилась к Людмиле со словами. «Ждать, когда Гайслер появится сам, нецелесообразно. Тем более, если он заказал ужин в номер. Это значит, что он может и до завтра не высунуть оттуда носа. Значит, надо его выманить. Он, кстати, женщин к себе не вызывал?» «Ты что, с ума сошла?» Ахнула Захарченко. «У нас приличное заведение». «Подобного разврата здесь нет и даже быть не может!» «Угу», — наморщила я лоб, задумавшись. «А если мне просто заглянуть к нему с целью познакомиться?» Скучающая женщина заприметила симпатичного мужчину. «Вполне возможная ситуация, и не нужно придумывать никаких сложных планов». «А если он согласится, что тогда?» Встревоженно поинтересовалась администратор. «Согласится? Прекрасно. Я постараюсь провернуть все так, чтобы выяснить, зачем он торчит здесь уже несколько дней в заперти и с кем он встречался на улице Верхней». «Ну, вдруг он...» м -м, «Подумает, что ты делаешь ему недвусмысленное предложение и примет его. Как ты будешь выкручиваться?» «Таня, мне в отеле совсем этого не нужно». Забеспокоилась Людмила. «Послушай, утихни, пожалуйста», — вспылила я. «Я просто хочу с ним пообщаться, а не заняться каким-то непотребством. Что ты вообразила? Уж, наверное, у меня богатый опыт относительно подобных ситуаций, и я придумаю способ, чтобы заставить его говорить, не предоставив ему взамен сексуальных услуг». «Ладно, ладно». «Я полностью полагаюсь на тебе!» Несколько опомнилась Захарченко. «Хорошо, я пойду переодеваться, а вы следите, чтобы он никуда не улизнул!» Решительно проговорила я и поднялась в свой номер. Нанеся макияж и облачившись в довольно соблазнительный, как мне казалось, наряд, я оглядела себя в зеркале в полный рост. Красивая сексопильная блондинка смотрела на меня чуть насмешливо. «Конечно, если у него роман в самом разгаре, он может и не клюнуть на мои чары», — порассуждала я вслух. «Но я же не призываю его бросаться с корабля на бал. Можно ведь просто пообщаться с приятной женщиной?» И я решительно двинулась по коридору к номеру Альберта Гайслера, остановилась перед дверью, прислушалась, тихо. Я аккуратно постучала ключом от своего номера по дверной ручке. Никто не откликнулся, и мне пришлось постучаться еще. В номере явственно послышалось какое-то шевеление. Затем осторожные шаги. «Кто там?» Послышался мягкий приглушенный голос из-за двери. «Господин Альберт!» – оживленно проговорила я. «Простите, можно мне вас увидеть?» Я ваша соседка по этажу, видела вас сегодня в холле, и мне показалось, что вы скучаете. Я воле и судьбы тоже вынуждена страдать от одиночества. Может быть, мы могли бы познакомиться и просто поболтать друг с другом?» За дверью некоторое время царило молчание. Потом Гайслер ответил, «Я, знаете ли, сильно устал сегодня». — Возможно, завтра я составлю вам компанию. — Завтра уже я не смогу. И вообще, я скоро уезжаю. — не отставала я. — Мне очень жаль. — послышался ответ. — Но от меня не так-то просто отделаться, когда я хочу чего-то добиться. Мы могли бы просто поужинать вместе внизу, — продолжала я настаивать. — Или посмотреть DVD-плеер. У меня есть с собой разные диски. «Меня, кстати, зовут Татьяна!» Я отчетливо уловила вздох. «Ну, хорошо!» В голосе Альберта мне послышалась обреченность. «Вы можете немного подождать? Я переоденусь и выйду». «Да, конечно, я очень рада!» Искренне произнесла я и принялась прогуливаться у двери его номера туда-сюда, постукивая каблучками вечерних туфель. Однако прошло минут пять а Гайслер так и не появился. Набравшись нахальства, я опять подошла к его двери и постучала. Никто не отозвался. Пожав плечами, я присела и посмотрела в замоченную скважину одним глазом, но, конечно, ничего не рассмотрела. Зато я явственно ощутила волну холодного воздуха, дувшую из этого отверстия. Ощутив какую-то неясную тревогу, Я поспешно спустилась и бросилась к Людмиле. — Люда, запасной ключ от номера Гайслера у тебя? Захарченко лишь испуганно кивнула. — Давай его сюда! Потребовала я не церемонись. Людмила неуверенным жестом протянула мне ключ. Я схватила его и помчалась обратно к лестнице. В несколько прыжков, достигнув нужного этажа, я подбежала к номеру Гайслера и вставила ключ в замок. Сзади послышались шаги Людмилы, не привыкшей так резво бегать по лестнице. Отперев дверь, я влетела в номер. Так и есть. Дверь на балкон была распахнута. Ветер колыхал темно-коричневую портьеру. Комната вся наполнилась морозным воздухом. «Боже мой, какой сквозняк!» Только и воскликнула администратор отеля, появляясь в номере следом за мной. Я ничего не отвечая, бросилась к балкону и взглянула вниз. Гайслер еще не успел скрыться. Он стоял, держась рукой за белое перекрытие между балконами и пытался заставить себя сделать шаг по бетонным перилам. «Эй, кончай чудить!» — крикнула я. Гайслер вздрогнул. Мой возглас, кажется, толкнул его на отчаянные меры. Сгруппировавшись, он вдруг оттолкнулся ногами от перил. И сиганул вниз. Выбежавшая за мною на балкон Людмила ахнула и схватилась за сердце. Но прыгать Гаслеру пришлось всего лишь со второго этажа, хоть и довольно высокого. К тому же внизу были сугробы, так что серьезных повреждений приземление ему не причинило. Во всяком случае... Он быстро вскочил на ноги и, чуть прихрамывая, побежал к длинной лестнице, ведущей вниз к городским улицам. Бегать по снегу в туфлях на высоких шпильках – это очень неудобно. К тому же, в отличие от Гайслера, я была в одном платье, а хитрый Альберт успел надеть пальто. «Люда, зови охрану! Тревога, быстро!» – крикнула я под руки, скидывая туфли и примиряясь к перилам. Уселась и перекинула одну ногу наружу. Перелезла и повисла на вытянутых руках, готовясь к прыжку. Захарченко взвизгнула от страха, с ужасом глядя на мои действия. «Делай, что я говорю!» — повторила я и разжала руки. Прыжок мой получился удачным. Приземлилась я легко и именно в том месте, где и планировала. Конечно, будь я в кроссовках и хотя бы в куртке, а не в расфуфыренном платье, Мне было бы гораздо удобнее, но выбирать не приходилось, а упустить Гайслера я не могла себе позволить. А он быстро перебирал ногами, сбегая по длинной лестнице вниз. Я, не обращая внимания на боль в ступнях, на порванные новенькие колготки и пусть пятиградусный, но все же морозец, помчалась за ним. Гайслер повернул голову и в этот момент увидел, как из здания торопливо выскочили двое охранников. Они бросились к воротам с целью перекрыть все доступы к ним. В глазах Альберта я заметила отчаяние. Он рванулся было в сторону, но понял, что там его непременно настигнет один из охранников. Оглянулся, ему на пятки наступала я. Гайслер без всякой логики побежал вперед и вниз. Уже ни на что не надеясь. Мы с охранниками догнали его одновременно, с трех сторон, и приготовились зажать в клещи. Он, как затравленный зверь, медленно отступал к воротам, в чем не было совершенно никакого смысла. Перелезть через них на наших глазах все равно бы не сумел. — Бросьте, Альберт! — решительно произнесла я. — Вам лучше пройти с нами и все рассказать. Все равно вам не уйти. Гайслер молчал. «Что ж, ребята!» — со вздохом обратилась я к охране. «Вяжите его! Придется припроводить товарищу в милицию!» При слове милиции, как мне показалось, Гайслер слегка встрепенулся. Но, как ни странно, возражать нам он не стал. Он замер на месте, позволил охранникам связать ему руки по моей просьбе, на всякий случай. «Они предложили мне помочь?» доставить Гайслера до здания Увд, но я отказалась, в уверенности, что прекрасно справлюсь сама. Только попросила их последить за ним, пока я схожу переодеться. В длинном вечернем платье и босиком я, конечно, смотрелась несколько комично на застежном дворе парк отеля Богимии. Да и холодно было, черт подери. Альберта я усадила на переднее сиденье рядом с собой. Он был бледен, но молчал только на лбу у него выступил пот, несмотря на то, что на улице было явно не очень жарко. По дороге я несколько раз пыталась задавать ему различные вопросы, но Гайслер упрямо молчал, и я оставила свои попытки. Сказать, что подполковник Мельников очень удивился, когда в его кабинет без предупреждения валилась я, ведя на прицеле прямо перед собой связанного Гайслера, значит, ничего не сказать. Он едва заставил себя вернуть на место челюсть, которую чуть не уронил при виде нашего эффектного появления. Слава Богу, что я достаточно частый гость в эпиархии Мельникова, и многие дежурные опера знают меня в лицо. Так что никто на вахте не удивился нашему странному дуэту, лишь предложили свою помощь. Я и тут отказалась, потому что Гайслер вел себя тихо, и даже не попытался сбежать. Мельников, придя в себя после легкого ступора, постарался вернуть своему облику прежнюю солидность, склонил голову и произнес густым басом. «Так, и кто же это у нас будет?» «А это Андрей Александрович и есть тот самый господин Гайслер Альберт Христианович, который, судя по билету, 2 декабря должен был улететь в Москву. Но почему-то не улетел, а зарегистрировался в парк отелей Богемии, где все эти дни вел затворнический образ жизни. А на мое предложение познакомиться и провести вместе время. Он отреагировал очень странно. Прыгнул с балкона в сугроб. Да, переспросил Мельников, нахмурившись. Интересно. Вот и мне очень интересно. «Альберт Христианович», — подхватила я, — «с чего это вдруг выкинулись от меня убегать? Неужели я такая страшная женщина? Вы меня даже еще и не видели!» Гайслер криво усмехнулся уголком рта, но продолжал хранить молчание. «Так», — строго произнес Мельников, который пока что сам плохо понимал суть дела, но старался держать марку, не уронить честь мундира и исправно играть роль властного и всезнающего подполковника. Похоже, пора переходить к решительным мерам. Либо вы все рассказываете сами, либо мы вас отправляем в камеру, а чуть позже выдвигаем вам обвинение. Гайслер открыл было рот, закрыл его, махнул рукой и вновь угрюмо ушел в себя. «Подождите, Андрей Александрович!» — вмешалась я. «Давайте попробуем все же задать ему несколько вопросов. Собственно, главным является один-единственный. Где Ирма Линград?» Гайслер, казалось, не ожидал ничего подобного. Он перевел изумленный взгляд Смельникова на меня и негромко сказал. «Я не знаю никакой Ирмы Линград». «Да?» – не поверила я. «А с кем вы собирались улететь из Тарасова 2 декабря?» Я никуда не собирался лететь. Голос Гайслера был каким-то потухшим. — Для чего же вы купили билет? — вступил Мельников. — Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Он показал на стул в центре кабинета. Гайслер устало опустился на него. — Можно закурить? — попросил он и, получив согласие, покосился на свои связанные руки. — Я освободила его и осталось стоять за спиной у Альберта. Гайслер жадно затянулся сигаретой. — Я знал, что это плохо кончится. Качая головой, проговорил он. Но мне ничего другого не пришло в голову. Я очень испугался. Особенно я не хотел, чтобы это отразилось на Марии и детях. — Кто такая Мария? — уточнила я. — Это моя жена. «Вы можете легко проверить мои слова. Мне уже больше нечего скрывать и незачем. Вы сами все узнаете». «Узнаем!» — склонил голову Мельников, осторожно посмотрев на меня, дабы убедиться, что я отдаю себе отчет в сути происходящего. Я успокаивающе кивнула ему. «Альберт Христианович, уж тогда сделайте милость. Расскажите нам все сами по порядку». Вежливо попросил мельников и вызвал сержанта, чтобы тот запротоколировал показания Гайслера. Я наконец-то смогла сесть. История Гайслера была весьма печальной, но, увы, довольно-таки обыкновенной. Альберт Христианович трудился в одном из тарасовских банков в должности кассира. Как сотрудник банка он имел кредитную карту с довольно-таки приличной суммой на ней который он мог пользоваться по своему усмотрению. Разумеется, не безвозмездно. Со временем Гайслер обязан был вернуть эти деньги, причем с процентами, не очень большими, как служащий банка. Но все же... Подобная перспектива всегда кажется заманчивой. Деньги-то вот они, бери, пользуйся. Мысли о том, что их придется возвращать, как-то мешает получать удовольствие от процесса трат и подсознательно отгоняется на задний план. Словом, Альберт Генрихович не стал мелочиться, и они с супругой наконец-то обменяли тесную квартиру, купили новую мебель и дорогую машину. По-человечески его можно было понять. Несколько лет они с женой жили в однокомнатной квартирке вместе с двумя детьми, экономили на всем. Но, несмотря на неплохую зарплату, быстро накопить крупную сумму денег на столь крупные покупки никак не могли. Но вот пришло время платить по счетам. У Гайслера начали вычитать из зарплаты весьма крупную сумму, и он загрустил. На жизнь почти ничего не оставалось. Машина и новая квартира перестали его радовать, недолго думая. Альберт взял еще один кредит, уже в другом банке. Там проценты были существенно выше. К тому же выросли и его потребности. Теперь уже он совершал покупки, от которых можно было бы и отказаться. Привычка легко тратить деньги быстро приклеилась к нему. Словом, раздавая старые долги путем влезания в новые, Гайслер вскоре понял, что просто не потянет не сможет вернуть все деньги. А из банков уже пошли звонки. Надеяться на то, что ему все простят, не приходилось. К тому же на работе непременно возник бы скандал, и Альберт Генрихович рисковал вообще остаться без доходов. И он потерял голову. Каждый новый день он встречал в страхе, что к нему нагрянут судебные приставы и опишут все их имущество а его вместе с семьей просто выкинут на улицу. Старая квартира давно продана, а с его долгами он уже не в состоянии будет купить другую. Все отнимут в счет кредитов. И Альберт нашел, как ему казалось, лучший выход – исчезнуть. Но ехать ему было некуда. Никаких друзей и знакомых, готовых укрыть его у себя, у Гайслера не оказалось. К тому же устроиться на приличную работу – Тоже было затруднительно. Я решил запутать следы. Тихо продолжал Альберт. Купил билет на самолет, но никуда не полетел. А в тот же вечер зарегистрировался в отеле Бокемии. Я думал, что там меня точно не станут искать. Все подумают, что меня уже нет в городе. — Но это же несерьезно! — не выдержала я. — Вы же не могли скрываться там до конца дней своих! К тому же иногда нужно выходить по делам. Не торчать же постоянно в номере. Я понимаю. Уныло кивнул Гайслер. Но страх не очень-то способствует принятию здравых решений. Я тогда думал только об одном — исчезнуть, спрятаться, чтобы никого не видеть. От мысли, что мне придется стоять перед судьей, у меня просто возникала дрожь в коленках. Я даже представить себе подобное не мог. Но ведь у вас оставалась семья, — продолжала недоумевать я. Они же должны были как-то существовать. Я думал, что постепенно как-нибудь все самой ладится, утрясется. С наивной печалью поведал нам проштрафившийся сотрудник банка. Мельников только фыркнул. Я сдвинула брови, сделав ему знак не выказывать своих эмоций, и задала следующий вопрос. — А почему вы от меня-то сбежали? Я же не судебный пристав. Подумал, что это подстава. Тихо сказал Гайслер, что эта служба безопасности до меня все-таки добралась. Вот нервы издали. Понятно? Кто-нибудь еще был в курсе вашего плана? Да, моя жена, ответил он. Я не мог повесить на нее еще такой груз. Просто исчезнуть, ничего не объяснив. Это с ней вы встречались на улице Верхней? — спросила я. — Видимо, на квартире у кого-то из ваших друзей или родных для конспирации? Гайслер быстро повернул голову в мою сторону. — Откуда вы знаете? — спросил он. — Вы следили за мной? — Нет, — покачала я головой. — Но это не важно. — Где Мария? — вдруг всполошился он. — Вы ее арестовали? — Господин Гайслер. Вы вообще-то пока что вовсе не арестованы, а задержаны для выяснения некоторых обстоятельств, — пояснил Мельников. Задерживать же вашу жену у нас нет оснований. На лице Гайслера отразилось облегчение. — И что со мной будет дальше? — спросил он. — Давайте закончим с одним вопросом, — твердо произнесла я. — Вот это письмо вам знакомо? Я достала из сумки листок с посланием для Ирмы Лингард, подписанное Альбертом. Гайслер пробежал его глазами и вернул мне. — Я никогда не писал ничего подобного. Почему вы решили, что это имеет отношение ко мне? — Это долго объяснять, — махнула я рукой. — Значит, Ирма Лингард вам не знакома? — Никогда не слышал такого имени. «Вам доводилось бывать в Германии?» «Нет, никогда». Я закусила губу. Похоже, история Альберта Гайслера прояснилась окончательно. И столь же ясно было то, что она никак не пересекалась с историей Ирмы Лингард. Ее исчезновение так и оставалось тайной. И совсем уже непонятно, что мне делать дальше. Ехать в Германию?» Может быть, Ирма отправилась туда вместе с каким-то другим Альбертом? Или вообще одна? Что со мной будет дальше?» С тревогой повторил свой вопрос Гайслер, глядя то на меня, то на Мельникова. «Это уже ваше дело», — тяжело вздохнув, сказала я. «Я бы посоветовала вам вернуться домой и завтра же отправиться на работу и все рассказать. Не думай что в вашем банке работают дикие звери». К тому же им важно вернуть свои деньги, так что они поищут какой-то приемлемый выход. Их цель – вовсе не разорвать вас на куски, а придумать способ, чтобы вы могли вернуть долг. Может быть, вам предложат какую-нибудь подработку или выплату кредитов мелкими суммами, снизив проценты или что-то еще. В любом случае, прятаться где-то гораздо хуже. Я понимаю кивнул Гайслер. «Что ж, можете быть свободны», произнес Мельников, видя, что претензий к Гайслеру я не имею никаких. Когда мы с подполковником остались вдвоем, он спросил. «Хоть какая-то другая версия у тебя есть?» «Не знаю, Андрей», задумчиво сказала я. «Четко и логично, ничего у меня вообще не выстраивается». Думаю, нужно мне все-таки слетать в Германию, поговорить с отцом Ирмы и, может быть, с ее подругой Аделью. Клиент готов оплатить тебе эту поездку?» – поинтересовался Андрей. «Да?» – «Так чего ты ждешь?» – изумился Мельников. «Удивляюсь я тебе, Иванова. Если бы мне кто-то оплатил поездку Карлс-Рое, я бы поехал, не задумываясь». Так я-то хочу, чтобы от этой поездки был толк, а не просто собираюсь прокатиться в красивые края. К тому же и моему клиенту нужен результат. — Ну, послушай, Таня, здесь же тебе все равно нечего больше делать, — убедительно заговорил Мельников. — Ты отработала все возможные направления и не нашла никаких следов. — Нашла, — упрямо повторила я, помахав перед его носом письмом от Альберта. «А ты знаешь, где его искать здесь, в Тарасове?» «Никто, абсолютно никто не знает никакого Альберта. Даже самые близкие люди этой, как ее, Ирмы Лингард. У кого ты раздобудешь информацию?» «А вот ее отец, может, и в курсе. Она же не сообщила мамочке о своей беседе с папочкой?» «Значит, не хотела, чтобы мать знала о сути их беседы. Может быть, Ирма твоя прощупывала почву?» чтобы потом переехать к отцу на ПМЖ на пару со своим Альбертом. «У меня была такая мысль», — призналась я. «Так что ж ты сидишь?» — всплеснул руками Мельников. «Действуй, Таня!» Возвращаясь из УВД от Мельникова, я решила, что сегодня же закажу билет на авиарейс в Германию. Как раз к моему возвращению и квартира моя, наверное, уже будет в порядке. А пока что я вернулась в парк-отель Богемии, где меня с нетерпением поджидала Людмила. Вкратце изложив ей суть дела, успокоив ее и сказав, что Альберт Гайслер вовсе не преступник, и ей можно не бояться за репутацию отеля, я прошла в свой номер и, стянув джинсы, упала на широкую кровать и закрыла глаза. Сегодня я, конечно, уже никуда не полечу, а вот завтра денек мне предстоит насыщенный добраться самолетом до Германии, обойти все намеченные адреса, вернуться в аэропорт и отправиться обратно в Россию. Могу и не уложиться в один-то день. Придется мне тогда заночевать в Карлс-Руэ. Ладно, это не так уж и страшно. Хотя, если воспользоваться прямым рейсом, как я и собиралась, вроде бы я вполне укладываюсь в намеченные рамки. Когда у меня имеется четкий план действий, Я всегда чувствую себя спокойнее и увереннее. И теперь я ощутила, как мои мысли выстроились в привычном строгом порядке. Я окончательно успокоилась. Я уже приготовилась встать и сложить все необходимые вещи в сумку, как вдруг послышался звонок моего сотового. С удивлением отметив, что номер не определился, я ответила на вызов и услышала глухой голос. Явно измененный до такой степени, что непонятно было, мужчина это говорит или женщина. Неизвестный, медленно с расстановкой произнес. А вы знаете, что у Виктора Шмелева есть любовница на работе. Ее зовут Марина Казначеева.